Широколобый. В жаркий летний день буйвол по кличке Широколобый сидел в прохладной запруде вместе с несколькими буйволами и буйвалицами. Ворона, примостившись на его голове и время от времени озираясь, приятно подалбливала ему череп крепким требовательным клювом. Две черепахи, следуя одна за другой, осторожно выползли ему на спину, доползли до самой ее верхней части, торчавшей из воды, покопошились немного и замерли, греясь на солнце. Широколобому нравилось, что ворона выклевывает у него из шкуры клещей. Ему также нравилось, что черепахи, почесывая ему спину, выползают на него и греются на солнце. Он понимал, почему черепахи предпочитают греться на солнце, лежа у него на спине, а не на берегу. На берегу всякое может случиться, а здесь, на могучей спине буйвола, их, конечно, никто не посмеет тронуть. И это было приятно широколобому. Но и ворона, выклевывающая клещей, и черепахи, лежащие на спине, были приятны главным образом тем, что они были признаками мира, спокойствия, отдыха. И он чувствовал всем своим мощным телом, погруженным в прохладную воду за пруды, этот мир и спокойствие, это высокое голубое небо и это жаркое солнце, сама жаркость которого и дает почувствовать блаженство прохладной воды. Широколобый пожевывал жвачку,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 Санливый крепыш до того старался, что у него из задницы дым пошел, а все же сдвинуть бревно не смог. Бригадир махнул рукой тому, что сидел верхом на тупом крепыше, и тот спрыгнул на землю, а крепыш замолк обессиленный. Его отпрягли от бревна и припрягли к бревну буйволов. И они постарались, ох, как постарались!» Бревно было очень тяжелым, и, как всегда, на крутых подъемах, напрягая могучие мышцы, широколобый вместе с другим буйволом, становясь передними ногами на колени, укорачивание рычага, сдвинули его, и на коленях, на коленях выволокли бревно на гребень холма. Потом туда приковылял сонливый крепыш, его снова впрягли. Тогда-то чагенцы и уразумели, что буйвол — это все-таки буйвол, и без него не проживешь. Потом был еще один совсем смешной случай. На этот раз сонливый крепыш уже без всякого бревна сам застрял в ручье, и его самого пришлось выволакивать оттуда — И смех, и грех с этим тупым крепышом. Несколько ворон, сидевших на головах буйволов, неохотно поднялись, и, дряхло взмахивая крыльями, отлетели и уселись на полуголой ольхе, умудрившейся усохнуть над самым ручьем. К запруде подошел пастух-бордуша и стал гнать буйволов из воды. Буйволы медленно поднимались с насиженных мест, и черепахи соскальзывали с их спины, плюхались в воду. Буйволы вышли на берег, пошлепывая себя хвостами и лоснясь мокрыми темными шкурами. Пастух почему-то отделил от остальных широколобого и погнал его в сторону правления колхоза. Там уже стоял грузовик, а рядом с ним, покуривая, переминались чегенцы. Их было человек шесть, и Широколобый смутно припоминал, что они местные. Только одного из них он знал хорошо. Это был заведующий скотофермой. Когда-то, давно-давно, Широколобый любил его буйволицу, и хозяин ее страшно его унизил, и Широколобый четыре года помнил об этом унижении, дождался своего часа, отомстил и, местью утолив душу, простил его подлость. Но все это было так давно, а хозяин его бывшей возлюбленной буйвалицы только недавно стал хозяином колхозных животных. К открытому заднему борту грузовика приладили мостки, и пастух бардуша, подогнав Широколобова к ним, стал его понукать, чтобы он лез вверх. Широколобому это было неприятно, но он привык подчиняться людям как разумной силе, так был устроен мир, и он подчинился. Тем более этого пастуха он давно знал и любил. И он осторожно, боясь, как бы доски под ним не проломились, прошел мостки и взгромоздился на кузов. Он знал, что грузовик скоро куда-то побежит, и понял, что его собираются на нем увозить. Он подумал, что его увозят в такую деревню, где еще нет сонливых крепышей, и покорился судьбе. Почему его одного? Вероятно, потому что он самый сильный. Пастух, перебирая в руках веревки, взошел вслед за ним по мосткам и стал спутывать ему ноги, сперва передние, потом задние. «А чего Широколобова решили сдать?» — спросил один из чигемцев. «Одним буйволом отделаемся», — как-то слишком охотно пояснил зав. фермой. «Тонну потянет. На этом мы закроем план мясопоставки на этот год». «Вообще буйволиное время ушло», — заметил другой чигемец. «Слишком много кушает, и характер тоже имеет упрямый». — С твоего стола, что ли, кушает? — ввязался в разговор еще один. — Кушает, зато и сила такая. Буйволиная мацони ножом можно резать. Постепенно развязывались языки и посыпались разные соображения о буйволах. Что интересно, у буйвола самая толстая шкура, и в то же время хуже всех переносит жару и холод». Зато в море плавает, как пароход. От Кенгурска до Батума пройдет. Он в воде раздувается, и от этого никогда не тонет. Все же слишком много кушает, так тоже нельзя. Что ты заладил, кушает. Ты гостям тоже в рот смотришь, когда они у тебя кушают? Причем гость? Такого боевого буйвола, как Широколобый, больше нет. Вот Бордуша здесь не даст соврать. Лет пять тому назад еще снег лежал. Буйволы ночью паслись на верхней поляне. Стая голодных волков на них напала. Они загнали в середину буйволят и круговую оборону держали. Слышим, буйволицы кричат, и мы с Бордушей схватили ружьи и фонари и туда. Не меньше десяти волков было. Увидели нас и убежали. Широколобый сам троих убил. Откуда ты узнал, что он убил? Вот здесь Бардуша не даст соврать. Кровь только у него на рогах была. Клянусь своими детьми, одного волка он на двадцать шагов отбросил. Я сам своими шагами измерил. Такую гордую животную в мире не найдешь. У меня была хорошая буйволица.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 справедливость любит. «Много ты справедливости видел от муллы!» «Я причем, народ так говорит!» Бордуша слез с грузовика и убрал мостки. Шофер приподнял и закрепил задний борт. Потом они оба влезли в кабину, и шофер включил зажигание. Грузовик сдвинулся с места».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 Машина, наконец, остановилась. Шофер и пастух сами не заметили, что Широколобый спрыгнул. Бордуша вышел из машины и снова подогнал буйвола к правлению. Туда же задним ходом подъехал шофер. «Чувствует, бедняга, куда едет», — сказал один из чигенцев. Но Широколобый ничего не чувствовал. Он просто испугался от неожиданности, когда то, на чем он стоял... Сдвинулось с места. Опять открыли задний борт, приладили мостки, и пастух снова стал загонять его в кузов. Широколобому было неприятно входить на шатки и мостки, но делать было нечего. Он привык подчиняться людям как разумной силе и снова взошел на грузовик. Теперь решили для полной безопасности положить его и связать ему ноги, чтобы он не мог вскочить. Чигемцы влезли в кузов и, шумно споря, стали дергать его за ноги, и он долго не понимал, чего от него хотят, потом, наконец, понял и лег сам, а люди решили, что это они его опрокинули. Пастух снова ему спутал ноги, но он уже не собирался выпрыгивать из машины. Он понял, что от него не отстанут, пока его не увезут туда, куда хотят люди. Он все еще был уверен, что его везут в другую деревню, где нет сонливых крепышей. На этот раз шофер сдвинулся осторожней, но и широколобый уже решил терпеть и покориться судьбе. Пока машина ехала по проселочной дороге, он старался привыкать к своему новому положению — когда не он тащит груз, а его тащат как груз. Он даже попробовал жевать жвачку, но тряска портила удовольствие. Приладить движение челюсти к неожиданностям вихляющегося кузова он не мог и, проглотив жвачку, погрузился в раздумья. Когда машина выехала на шоссе, Ему в ноздри ударил вонючий запах асфальта, и вместе с этим вонючим запахом к нему пришло нежное воспоминание о детстве. Он был еще буйволенком, но уже достаточно большим, чтобы не сосать молоко, его отпускали вместе с матерью и другими буйволами пастись в стаде. В тот удивительный день он вместе с матерью, отцом и другими буйволами ел траву в котловине с обида. И был жаркий-прижаркий день, и отец что-то вспомнил и повел куда-то всех буйволов. И они долго шли, шли, шли, все время вниз, вниз, а потом была дорога вот с таким же вонючим запахом, черная и мягкая, как свежий помет.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 Поближе к вечеру к ним приплыл пастух Бордуша со своим сыном. Широколобый был тогда еще такой глупышка. Он подумал, что пастух Бордуша привел сюда своего сына точно так же, как отец широколобого стада буйволов. Они здесь случайно встретились в воде. Пастух взобрался на его отца, а сын его на широколобого, и они, смеясь, погнали стадо к берегу. И широколобы до сих пор помнит, как приятно мальчик сжимал в кулачонках его уши, чтобы держаться на его спине и показывать, куда плыть. На берегу они сошли на землю и пошли в сторону Чегема. И долго шли, и мальчик время от времени садился на спину отца широколобова, потом, устав сидеть на спине отца широколобова, пересел на плечи собственного отца, и там заснул. Поздно ночью они вошли в Чигем. С тех пор прошло столько лет, но он всегда с наслаждением вспоминал тот день, ту огромную добрую воду, пахнущую свободой, и мечтал снова испытать это наслаждение. Он хотел теперь сам повести стадо к большой воде, насладиться морем самому и насладиться наслаждением буйволов, еще не видавших моря. Но что-то ему мешало. Просто, наверное, больше не бывало такого жаркого летнего дня. Сколько времени с тех пор прошло, он точно не знал. Может, десять раз, может, чаще с тех пор снег падал на землю.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 И пусть где-то впереди, где-то после жизни Широколобова оно должно было кончиться, если так пойдет дальше, и этот далекий грядущий конец причинял ему близкую сегодняшнюю боль. По преданию от матери буйвалица он знал, что на земле есть страшное место — ад, там, где лошади плачут.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 На самом деле этот человек был скотокрадом. Широколобый многое знал о людях, но он не знал о них самого простого, что люди — племя вороватое. Сам того не осознав, он заподозрил в этом человеке неладное по той суетливой быстроте, с которой тот гнал его от стада. По опыту жизни —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 повел его вглубь леса. Это был не случайный, а профессиональный скотократ, и поэтому он уводил Широколобова спокойной деловитой походкой, чем и запутал его на некоторое время. Они уже шли около двух часов и прошли все места, где валили лес, и кругом все было не незнакомо. И тут Широколобый что-то заподозрил, Остановился, вгляделся в очертания человека и понял, что он не чагемец. Так вот он, убийца, ведущий его туда, где лошади плачут. От нарастающей ярости у широколобого воздух с шипением стал выходить из ноздрей. Человек испугался и побежал от него.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 Буковые орешки поспели, и они, как дождь, сыпались с веток. Но человек почему-то не стряхивался. Люди — цепкие существа. Широколобый пришел в неимоверную свирепость и сотрясал дерево ударами рогов. Орешки сыпались, а человек не падал. А дерево хоть и было молодое, но все-таки достаточно крепкое, чтобы устоять под его рогами. Широколобый злился и на самого себя. «Опять он этого человека принял за чегемца. Но люди так похожи друг на друга! Не говоря о буйволах, двух коров, даже если они одной масти, он всегда мог отличить. То же самое и лошади. Кос и овец, конечно, можно спутать. Мелочь, мелочь. О свиньях и говорить нечего». Чигемцы были настолько мусульманами, чтобы не есть свинину, но не настолько мусульманами, чтобы гнушаться разводить их на продажу. И Широколобый давно заметил, что чигенцы, подзывая свиней или загоняя их в свинарник, не могут скрыть в голосе брезгливого презрения. «Разумеется, свинья лучшего обращения и не заслуживает». Омерзительная подлость свиней заключалась в том, что они в летнюю жару находили себе какую-нибудь лужу и, думая, что они от этого делаются похожими на буйволов, лезли в нее. Одно дело могучий буйвол, пожевывая вкусную жвачку, спокойно лежит в запруде с вороной на голове и черепахами на спине, и совсем другое дело — Хрюкающая свинья ерзает в грязной луже. Не для того ли Аллах создал свинью, чтобы все живое видело перед собой образ богомерзости? Широколобый от всей души презирал свиней и в этом, сам того не зная, был настоящим мусульманином. Устав бить по дереву, Широколобый пошел на такую хитрость.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 Человек оказывался лицом к нему, и тогда он понял, что человек все время следит за ним с дерева. Широколобый решил никуда не уходить, пока человек не свалится. Человек не птица, он не может вечно жить на дереве. Придя к такому решению, он успокоился и подошел к буку. И тут только он увидел, что вокруг дерева лежит множество буковых орешков, Широколобый любил буквы «орешки» и стал подбирать губами те из них, которые выпали из колючей кожуры. Он долго ел вкусные орешки, слушая проклятия, доносившиеся с дерева. Широколобый решил, что человек голоден и завидует ему. Он знал, что все живое должно есть, и человек, ослабнув от голода, в конце концов рухнет. И тогда Широколобый решил не оставлять человеку на дереве буковых орешков, чтобы ему нечем было подкрепиться. Он снова стал бить по дереву рогами, но долго бить не пришлось, потому что он и так стряхнул с него почти все орешки. Широколобый съел все, что натряс, и улегся под деревом. Решение казнить убийцу было непреклонным. Сколько надо будет, столько он и проведет под деревом. Сквозь чуткую дрему ночью лежа под деревом, он снова несколько раз слышал проклятие человека. Широколобый спокойно дожидался своего часа. За ночь с дерева дважды что-то лилось, и Широколобый правильно догадался, что человек мочится. «Ничего», — думал Широколобый, — «с дерева мочиться легко, но гораздо труднее раздобыть там себе еду». На следующее утро пастух Бордуша вышел на след Широколобова и вскоре появился под деревом, где тот лежал. За спиной пастуха был легкий топорик. Увидев пастуха с топориком, Широколобый обрадовался. Подобно многим современным людям, широколобы преувеличивал возможности передачи мысли на расстоянии. Он решил, что его страстное желание достать убийцу передалось пастуху, и потому тот пришел сюда с топориком, чтобы срубить этот молодой бук. Увидев человека на дереве, а широколобого под деревом, Бардуша заподозрил, что этот человек скотократ, он стал с ним ругаться. По жестам человека с дерева, широколобый понял, что тот пытается доказать свою невиновность, якобы Буйвол сам за ним погнался, и он вынужден был вскарабкаться на дерево. А по жестам пастуха, который все время показывал на котловину с обида, было ясно, что он ему не верит. Не мог буйвол так далеко загнать человека, он бы его давно догнал. «Зачем так долго спорить?» — думал широколобый. «Надо просто рубить дерево, и будет ясно, что делать с убийцей, который уводит животных туда, где лошади плачут». Но пастуху вы видно, ему поверил, дерево рубить не стал, но, продолжая ругаться, погнал Широколобова назад. Широколобому было ужасно обидно, но, привыкнув подчиняться разумной воле людей, он уныло поплелся в котловину с обида. Шоссейная дорога, по которой катил грузовик, приблизилась к морю.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 С радостным удивлением он чувствовал каждый раз, когда подходил к ней, что трава возле нее гораздо вкуснее обычной. Какая же она разумница! Как она ее находит! Потом он заметил, что если хозяин немного запаздывает выпустить ее в стадо, трава делается совсем невкусной, и Широколобый, подняв голову, ждал ее, все еще думая, что она его избаловала умением находить самую вкусную траву.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 Мысль, что его нежная, коричневая буйволица могла попасть туда, где лошади плачут, сводила его с ума. Два дня он ничего не ел, то бродил, как неприкаянный по котловине с обида, то нарочно заходил в самые колючие дебри, чтобы колючки, болью оцарапывая шкуру, заглушали внутреннюю боль. Иногда он молча стоял в тени деревьев.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 Коричневую, круто бедрую, исходя с ума от любви, никак не мог понять одного, как это он мог спокойно пастись рядом с ней, как он мог спокойно лежать рядом с ней в запруде, как он мог спокойно почесывать шкуру одновременно с ней под молельным орехом. Да если бы он сейчас улегся рядом с ней в запруде, запруда закипела бы от его страсти».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 Широколобый ринулся к своей любимой и грянул гром, и дождь превратился в ливень. Увидев бегущего на арбу буйвола, хозяин, уже пытаясь перекричать, ливень, грозил ему хворостиной, но широколобый ничего не видел и не слышал, кроме своей буйволицы. Он налетел. Ураган обожания. Хозяин в одну сторону. Арба кувырком в другую. Всякие там хитрые ремни, при помощи которых буйволица была впряжена в арбу, полопались. Но каждый раз, когда он пытался овладеть своей буйволицей, и она от застенчивости уходила, делала несколько шагов вперед, арба неизменно волочилась за ними. Оказывается, один какой-то ремень еще держался, а широколобый был тогда еще так молод — так разгорячен близостью буйволицы, что вдруг решил, арба тоже воспылала незаконной страстью к его буйволице и хочет последовать его примеру. Он с такой яростью подцепил ее на рога и отбросил в сторону, что она, рухнув, распалась грудой деревяшек, а одно колесо покатилось в сторону хозяина. И тогда, под жалкое лопотание хозяина он овладел своей возлюбленной буйволицей. И был ливень неба, и был ливень любви, а потом могучая страсть улеглась, и они, омытые обоими ливнями, спокойно паслись рядом и рвали траву, омытую тем же ливнем. А через три дня глупый хозяин Решив, что Широколобый будет именно так всегда овладевать его буйволицей и тем самым введет его в неисчислимые расходы, продал ее в соседнее село. И теперь она исчезла навсегда, и Широколобый не знал, куда она делась. Горе его было так велико, что было замечено Богом, и Бог, в знак сочувствия ему, Целых полгода выпускал на небо тусклое, раненое солнце. И худшего времени Широколобый не знал. Грузовик мчался и мчался по шоссе в сторону Мухуса. Августовское солнце припекало все горячее, Дорога продолжала исправно вонять, И только спасительные струйки морского воздуха, Время от времени влетавшие в ноздри, успокаивали душу.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 Теперь чегемская запруда хороша. Вода не слишком теплая и не слишком холодная. В самый раз. Черепах, конечно, гораздо меньше, но зато вороны, если поблизости нет человека, отковыряют своими точными клювами из твоей головы и спины много вредных клещей. Но что плохо, надо честно сказать... Всем хороша чигемская запруда, Но дно слишком каменистое. Такого нежного ила, как внизу, нет. Чего нет, того нет. Нельзя же хвалить свое Только потому, что оно свое. Теперь альпийские озерца. На вид красивые, ничего не скажешь, Но вода слишком холодная. Эти озерца...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 Ешь и ешь, ешь и ешь, и вкуснее травы в мире нет. Она до того вкусная, что даже потом, когда жуешь жвачку, по ее аромату понимаешь, что это жвачка из альпийской травы. Иногда ночью, особенно в первые дни после перегона стада в горы, забываешься, думаешь, что ты еще в Чигеме, но вырыгнул в рот жвачку, и сразу понимаешь, нет, ты на альпийских лугах. Широколобый вместе с другими буйволами несколько раз спускался к быстрой текучей воде Кадора и в ней прохлаждался. Это совсем особое дело. Эта сильная вода омывает тебя, тащит, но ты держишься на ногах, потому что ты буйвол, и тебя никто не может тащить насильно. И что интересно на Кадоре... Ни одна муха не подлетит, когда ты в реке. Трусливые твари. А дети, дети, они с кубышками особой пустотелой тыквы, подвязанными к поясам, чтобы не утонуть, подплывают к тебе, садятся на тебя верхом, галдят, брызгаются, смеются. Хорошо, с мухами не сравнишь а вода мощная, хочет сбить тебя с ног и потащить, но ты держишься и сам чувствуешь свою мощь. Приятно перемогучить могучий поток. Воспоминания о водах так взбодрили Широколобова, что он, несмотря на вонь дороги, снова перекинулся на любимых буйволиц. Следующую буйвалиц он любил около двух лет и он думал, что это навсегда, на всю жизнь, но никто не знает, что ждет его впереди. От этой буйволицы у него был буйволенок, и они так любили друг друга, что чегенцы нередко посмеивались над этим. Почему люди, заметив, что животные любят друг друга, начинают подсмеиваться? Наверное, от зависти. Широколобый всегда ел траву рядом с ней, и рядом с ней лежал в запруде, конечно, приучив ее к самому мягкому ложу. Да если говорить правду, ее даже и приучать не пришлось. Она, зная, что находится под защитой Широколобова, сама плюхнулась туда. И если, когда она приходила с Широколобым, место было занято, она ждала некоторое время, а потом оглядывалась на Широколобова, чтобы он навел порядок. Широколобому забавно было следить за каким-нибудь буйволом-ленивцем, занявшим ложе его возлюбленной и делающим вид, что ничего вокруг не замечает, а только лежит себе в полудреме и жует жвачку. Он спокойно ждал, зная, что у самого ленивого буйвола рано или поздно должна проснуться совесть. И, конечно, в конце концов просыпалась. Ленивец вдруг оглядывал их, стоящих на берегу, делал вид, что удивлен тому, что они стоят над водой, а в воду не входят, а потом, как бы догадавшись, «Ах, я по рассеянности занял место твоей царицы!» медленно вставал, отходил на несколько шагов и устраивался на новом месте. Хотя Широколобый любил эту новую буйволицу, А все-таки он ей не открыл, что вкуснее всего в Чигеме чесаться о молельный орех. Пусть молельный орех останется чесальней первой любви. Теперь он иногда сам приходил сюда почесать свою шкуру, погружаясь в сладкие и грустные воспоминания. ушнюю свою любимую буйволицу — Широколобый всегда провожал Додому, стоял рядом с ней на скотном дворе, пока ее доили, а потом возвращался в колхозное стадо. Ичигенцы иногда приходили посмотреть по вечерам на Широколобова, забравшегося на скотный двор, где жила его любимая буйволица. Они объясняли чужакам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 что задней ногой опрокинула подойник, полный молока. Широколобый никогда бы не подумал, что хозяин этой буйволицы такой жадный. Он схватил палку и стал изо всех сил бить его и гнать со скотного двора. И это было так обидно. Ему казалось, что его принимают на этом скотном дворе как члена семьи. Широколобый растерялся не от боли от этого позорища. Широколобый уходил со скотного двора быстрыми шагами, а хозяин поспевал за ним и бил его палкой и кричал нехорошие слова. Конечно, Широколобый мог побежать, но бежать было стыдно, а от того, что он не бежал, само позорище длилось гораздо дольше». Конечно, и его любимая буйволица все это видела, и его буйволенок, бедняга, притих и прижался к матери, и две коровы все это видели, и глупые козы удивленно смотрели, и даже две свиньи, смрад позорища, которым хозяйка как раз налила пойло в корыто, не поленились задрать морды, но при этом, не переставая чавкать, смотрели на него. И только лошадь, благородное существо, увидев такое, грустно отвернула свою длинную шею. Никогда в жизни Широколобый не испытал такого унижения. Почему, почему он этого плюгавого мерзавца не поднял на рога и не перебросил за спину, Он как-то растерялся. Он в первое мгновение подумал, что буйволиться, конечно, немного виновато. Он даже хотел, чтобы гнев хозяина пал на него, на Широколобова. Ну, стукнул бы его пару раз палкой. Но нельзя же было так издеваться. Скотный двор был длиной шагов в сто. И пока он переходил его, хозяин бил и бил и кричал какие-то злобные слова. Наконец, даже палка, как показалось Широколобому, сломалась от стыда. Могла бы сломаться и пораньше. Всю эту ночь Широколобый не спал. Ему было стыдно вспоминать, что он чувствовал себя на этом скотном дворе, как в родной семье. «Месть! Месть! Месть!»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 и он ясно прочел в ее взгляде, «Неужели ты нас не простишь?» И он одеревенел от возмущения. «Это подлое нас он ей никогда не мог простить. Значит, душой она с ним. Хорошо. Он придумал еще один способ возмездия. Теперь он не только не подходил к ней» но и во время осеннего гона, когда один молодой буйвол, по глупости не понимавший, что к чему, попытался ею овладеть, широколобы отбросил его ударами рогов и погнался за ним. Он заставил его дважды обижать котловину с обида, пока тот не перебежал ручей и не скрылся в лесу. Два года буйволица оставалась яловой, и хозяин, не понимая, в чем дело,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 Широколобый пасся возле чегенской дороги и увидел хозяина своей бывшей буйволицы, проезжавшего на лошади в сторону правления колхоза. Такой случай мог не повториться. И он погнался за всадником. То ли лошадь услышала приближающийся топот, то ли, как думал Широколобый, его яростная мысль о возмездии передалась оскорбителю, Лошадь понеслась галопом. Но Широколобый уже набрал свою предельную скорость и неотвратимо догонял всадника. Всадник верещал и то и дело, оглядываясь, наяривал лошадь камчой, Но он уже был обречен. Широколобый догнал его возле усадьбы большого дома. Он поддел рогами брюха лошади и хотел зашвырнуть ее за спину вместе с всадником, но уже вздыбленный в воздухе всадник как-то соскользнул и, перелетев через плетень, шмякнулся в мягкую пахоту кукурузного поля. Человек вскочил, и с криком, который хорошо слышали в большом доме, «Убивают! Убивают!» скрылся в кукурузнике. Лошадь некоторое время подрыгала ногами, а потом перевернулась на бок и притихла. Седло сползло, одна подпруга оборвалась, и вид у нее был жалкий. Двойной трусливый побег хозяина сначала по верхней чегемской дороге, а потом по кукурузнику, полностью утолил душу Широколобова. Хозяин буйвалицы, конечно, был трус. Широколобый всегда подозревал, что жестокость — это храбрость трусов. И теперь ему стало стыдно перед лошадью, беспомощно лежащей в кукурузнике. Он вспомнил, что из всех животных в тот проклятый вечер только одна лошадь не захотела видеть, как его оскорбляют. И вдруг лошадь перевалилась на живот, встала на ноги, и начала есть кукурузу, громко хрустя челюстями. — Ешь, ешь вкусную кукурузу, — думал Широколобый, — ты заслужила ее. Однако лошадь недолго ела кукурузные стебли. Вскоре раздался голос человека, идущего через поле, и Широколобый вернулся в стадо. Оказывается, всадник при падении вывихнул руку. В тот же день он пожаловался председателю колхоза, что Широколобый взбесился и теперь опасен для жизни людей. Правление колхоза уже было решило сдать Широколобова на заготовку мяса, но тут к председателю в кабинет вошел бригадир Кязым. — Тебя что, тоже забодал Широколобый? — удивился председатель появлению Кязыма. Он уже знал, что несчастный случай произошел возле его дома. «Его лошадь привел», — кивнул Кязым, насмешливо улыбаясь. «Бросил ее в моем кукурузнике, а сам прибежал сюда». «Проклятый Буйвол!» — отвечал пострадавший. «Я про нее забыл сгоряча!» Оказывается, Кязым пришел домой, как только его покинул враг Широколобова.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 «Буйвол обиду помнит всю жизнь», — сказал Кязым. «Неужели ты этого не знал? Ты ведь сам держал буйволов». «Так что же мне теперь, порушить хозяйство и покинуть Чегем?» — спросил хозяин буйвалицы, показывая на свою неподвижную руку. «Нет», — сказал Кязым. «Он помнит обиду, пока не отомстит. Считай, что ты легко отделался». Было решено что если Широколобый еще раз нападет на человека, сдать его на бойню в счет мясопоставок. Так в первый раз Кязым спас его от смерти, о чем Широколобый, конечно, не ведал. Время от времени, удивляясь не столько воне шоссейной дороги, сколько длине этой вони, Широколобый лежал в кузове мчащейся машины. В Чигеме и во многих местах Широколобый не раз встречался с вонью, но там вонь никогда не была такой длинной. Сонливый крепыш, просыпаясь и начиная двигаться, порядочно вонял, но это была короткая вонь, прошел и не слышно. Когда сонливый крепыш спал, он почти не издавал вони, особенно после дождя. Воняла кузня, но это была короткая вонь. Вонял табачный сарай, когда сушили табак. Ну и свиньи, конечно, воняли. Свинья — это маленькая ходячая вонь, но и она прошла и не слышно. Но чтобы в мире была такая длинная вонь, когда едешь, едешь по ней, а она не кончается, такого он не знал. А что, если он попал на такую землю, у которой вонять, Такое же природное свойство, как у травы пахнуть травой. «Нет, — Нет-нет, — подумал он, — мы приедем в деревню, и там все будет как раньше. Земля будет пахнуть землей, а трава — травой. Однако здорово расплодились сонливые крепыши, если его так долго везут в деревню, где их еще нет. И вдруг Широколобый замер от предчувствия невозможного счастья. А что, если его первая любовь, его коричневая буйволица, жива и обитает именно в этой деревне? Конечно, она уже не та двухлетняя буйвалица, так ведь и он порядочно постарел. Но ведь он теперь столько знает о жизни, о людях, о буйвалицах. он будет так ею дорожить. Ведь он теперь знает, как никто, какая это редкость среди буйволиц, Верная душа, настоящая подруга. И у них еще будет буйволенок, ведь они еще не очень старые буйволы. Ах, если бы она оказалась там! Но лучше не пытать судьбу, не думать об этом. Подумав о новой деревне, где ему придется пахать, широколобы почувствовал, что он сильно соскучился по этому занятию. Когда сонливый крепыш затарахтел по чегемским полям, он сказал себе, «Ладно, если вы думаете, что я от этого умру, вы ошибаетесь». И он, конечно, не умер. Но он любил пахать. Из трех дел, которые он делал для людей — пахать, волочить бревна, перевозить грузы на орбе — по-настоящему он любил только пахать. Выволакивать бревна из лесу иногда любил, а иногда нет. И любил выволакивать именно тогда, когда бревна не поддавались от сопротивления рыхлой земли или от слишком крутого подъема, когда приходилось передними ногами становиться на колени и доволакивать бревна до плоского места. Он любил это дело, когда его подымал азарт, когда он сам удивлялся нешутошности своих сил и, по возгласам людей, чувствовал, что и они изумлены. А ходить под арбой он никогда не любил. Это была тупая, однообразная работа. Но пахать — это ровное и легкое выворачивание жирной земли. Оно так сладило душу, потому что ему, буйволу,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 Широколовый чувствовал, что пахарь, выворачивая землю пласт за пластом, ласкает и ласкает ее острием лемеха, готовит ее к приятию семени и сам причастен к великой тайне ее будущей беременности. И как бы он ни покрикивал на поворотах, как бы не уставал после этой работы, он уносил с поля эту великую тайну, когда он распахивал ее лона и крепко вминался босыми ногами в ее сырое плодоносное тело. И Широколобый чувствовал себя счастливым соучастником этой тайны. С тех пор, как начали пахать на сонливом тупице, с пашущим, как заметил Широколобый, ничего такого не происходит. Пашущий всегда соскакивает с трактора крикливым, бесплодно измотанным. И широколобый знал, что по законам самой природы грешно и вредно оплодотворять землю, не притрагиваясь к ней. Земля должна чувствовать и помнить ноги того, от которого она забеременеет. И хороший чегемский крестьянин всегда пахал босым. Широколобый был уверен, что это искусственное семенение земли, когда во время зачатия пахарь и земля не соприкасаются, не кончится добром. Земля-то молчала, но попусту взвинченный, воспаленный тракторист что-то чувствовал, и даже на взгляд Широколобова слишком грубо обращался с сонливым крепышом, срывал на нем свою смутную злобу. Но ведь сам по себе Сандливый крепыш ни в чем не виноват. Он был ошибочно приручен какими-то заблуждающимися людьми. Так думал Широколобый. Сейчас он вспомнил, как первый раз в жизни опахивал кукурузу. До этого чегемцы кукурузу мотыжили, как мотыжили табак и все, что растет на огородах. Бригадир Кязым первым в Чегеме догадался — что кукурузу можно не мотыжить, а опахивать, только надо сеять ее рядами. Чегемцы не верили, они просто смеялись над тем, что можно буйвола или быка заставить опахивать рослую кукурузу, а животные не будут ее трогать. Когда Кязым впряг в плуг Широколобова и ввел его в поле, десяток чегемцев шутками и прибаутками примостившись у плетня смотрели, что будет. Широколобому самому было смешно, как это можно пройти мимо рослой, нежной, вкусной кукурузы и не откусить ее стебель. И что же? Казым был прав. Оказывается, как-то неловко опахивать кукурузу и одновременно объедать то, что опахиваешь. Вот и получается, что идешь между рядами зеленых стеблей и некоторые из них так соблазнительно мажутся о твоё тело, а ты идешь себе и только опахиваешь их корни, потому что неудобно. Чтобы схватить кукурузный стебель, хоть на мгновение надо остановиться, но останавливаться нельзя, потому что ты пашешь, да и человек рядом». С тех пор, как заметил широколобый, Многие кукурузные полячи Гема перестали матыжить и начали сеять кукурузу не в разброс, как раньше, а рядами и опахивали ее буйволами и быками. Правда, туповатые быки не всегда чувствовали всю сложность своего неудобного положения и порой на ходу хватали кукурузные стебли. За это им рты подвязывали веревками, что довольно позорно, если разобраться. С молоду, широколобой, что скрывать, любил поозраничать на кукурузных полях. При его силе, конечно, никакая ограда не могла его удержать. Но так вкусно бывало похрустеть сахаристыми стеблями кукурузы, что как-то забывалась предстоящая палка. Плохо было то, что другие животные — ослы, коровы, козы — тоже устремлялись за ним в пролом и начинали есть кукурузу. Прогнать их бывало как-то неудобно, потому что и сам ведь незаконно вломился в поле. В конце концов ему приделали к голове омерзительную деревяшку, чтобы он ничего не мог видеть, кроме травы под ногами. Мир померк. Теперь он не видел не только кукурузное поле, но и небо, и луга, и деревьев, «Из-за пруды. Дня три широколобый терпел, а потом разъярился и стал биться головой о землю и бился до тех пор, пока не расколошматил деревяшку. И он снова увидел огромный, прекрасный, многоцветный мир, и больше он никогда не проламывал оград, и больше ему на лоб не нацепляли этой мерзкой деревяшки, этой тюрьмы для глаз». Машина остановилась перед закусочной, и шофер с бордушей зашли перекусить. Когда машина остановилась, вонь от неожиданности ушла вперед, но через мгновение вернулась и улеглась рядом с машиной, как верная свинья. Широколобый все так же старался выцеживать из воздуха запах моря, оно было где-то недалеко и пробивалось сквозь вонь, как надежда.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 и все буйволы стали кругом охраняя буйволят, этот буйвол сражался рядом с широколобом, и он мужественно отражал нападение волков, хотя ему не удалось ни одного из них убить. Просто он не владел искусством подсечки. Он старался волка прямо проткнуть своими рогами, но тот всегда в таких случаях успевал отпрянуть. Другое дело подсек и подбросил на рвя ему внутренности. Да, он уважал этого буйвола за силу и за храбрость, и временами ему хотелось схватиться с ним просто так, чтобы узнать, кто сильней, но повода не было. И они, как самые сильные, уважали друг друга. И тут появилась эта буйвалица. Широколобы заметил, что она и ему понравилась.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 Все-таки Широколобый с утра работал, пока тот прохлаждался в запруде рядом с его буйволицей. Они разошлись и побежали друг на друга. Как выстрел щелкнули столкнувшиеся рога, запахло костяным дымом. Упершись друг в друга рогами, они стояли, покачиваясь, сдвигаясь с места, чтобы найти лучшую опору для толчка, Но никто ничего не мог сделать. Рога так натерлись, что черепу было горячо у основания рогов. Не сумев перебороть друг друга с первого столкновения, они снова разошлись. И Широколобый уже остановился, чтобы бежать на противника, но тот еще отходил, удлиняя разгон. Тогда Широколобый решил, что это несправедливо, и сам удлинил свой разгон. Противник, на этот раз остановившийся раньше Широколобова и увидев, что тот продолжает удлинять разгон, сам еще раз отошел. И теперь они стояли метрах в пятидесяти друг от друга, высматривая друг друга, нацеливаясь и выжидая. Широколобый ринулся, и противник, дрогнув, поспешил навстречу, боясь, что Широколобый пробежит большее расстояние и от этого наберет большую скорость и рога в наклоне щелкнули друг от друга, как выстрел, и сразу же запахло костяным дымом. Уткнувшись друг в друга, они давились с такой неимоверной силой, что передние копыта широколобого и его противника по бабке ушли в травянистую землю, и они надолго так замерли, едва-едва двигая рогами, и опять запахло костяным дымом, и жар рогов у основания горячил лоб.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 и, тяжело дыша, издали поглядывали друг на друга, стараясь не прозевать мгновение, когда противник ринется. И тут широколобому пришла в голову боевая хитрость. Надо дождаться, чтобы первым на него побежал противник, а потом, чуть-чуть, незаметно для глаз свернув свое направление, всю силу удара сосредоточить не на обоих рогах противника, а на его левом роге.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 Это было ужасно. Он не хотел так унизить своего противника. Как же ему теперь жить с одним рогом? Это все равно, что усатому чигемцу жить с одним усом. Широколобый давно заметил, что если уж чегемец носит усы, то они всегда парные, как рога. В довершении несчастья по выгону прошел пастух с козами и собакой. Собака, почуяв рог, подбежала к нему без всякого почтения, как будто это была дохлая ворона. Ухватившись зубами за обломанный край, она его зачем-то поволокла за собой, хотя ясно, что буйвалиный рог не только собака, даже медведь не сумеет разгрызть. Конечно, можно было погнаться за ней и отнять у нее рог, но собака, такая мелкая, унизительно гнаться за ней. Ужас!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 Так кончилась любовь Широколобова. Он к этой буйволице больше никогда не подходил и никогда рядом с ней не ложился в запруде. Пострадавший буйвол тоже к ней никогда не подходил, а когда пришло время осеннего гона, она досталась низкорослому замухрышке, которого издали можно было принять за черного быка и притом не очень крупного. Шофер и постул Бардуша Бордуша вышли из закусочной. Бордуша, став на подножку, дотянулся до Широколобова и погладил его по шее. — Ну что, Широколобый, — сказал он, и Широколобый по дыханию его понял, что он выпил, а по голосу его понял, что он жалеет его. — Давай, давай, — заторопился шофер. — Такого буйвола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 Тогда стадо из буйволов и коров вышло на чудесный склон с разновкусицей жирных и сочных трав, и они поедали и поедали эту траву, постепенно подымаясь, и трава делалась все лучше и лучше. Рядом с ним послась буйволица с уже довольно рослым буйволенком. Теперь широколобый не любил ни одной из буйволиц в чегемском стаде, а когда приходило время гона,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 Но он почему-то не умирал. Широколобый не прободал его, а только с неимоверной силой втиснул в склон. Долгое время он держал его так, и стоны медведя стали слабеть, но вон не унималась. Тогда Широколобый решил разогнаться, проткнуть его рогами и перекинуть через себя. Только он отпятился как медведь вдруг замертво свалился и, безжизненно подскакивая на неровностях склона, покатился вниз. Широколобый следил за ним глазами, удивляясь, что медведь так неожиданно сдох, хотя в нем еще оставалось много вони. И вдруг в самом конце склона дохлое тело медведя остановилось, бесчестно ожило,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 Но Широколобый был в такой ярости, что даже его не хотел к себе подпускать. «Почему он забыл про стадо? А что было бы с буйволенком, не окажись рядом широколобова. Конечно, потом он его подпустил к себе, и пастух внимательно ощупал раны на его шее. Он любил Бардушу. Пастух всегда угощал стадо солью, взбадривал его криками. Широколобый, конечно, ничего не боялся, но некоторые буйвалицы и все коровы такие робкие, что им приятно, кушая альпийскую траву, слышать человеческий голос. Мало ли что, если человек подает голос, зверь не подойдет. Однажды Широколобый заболел на альпийских лугах, он съел ядовитой травы. Несколько дней он пролежал у пастушеского балагана, и тогда бордуша каждый день приносил ему вязанку веток со свежими, вкусными листьями, и он ел лежа, потому что встать не было сил. Бордуша выносил ему каждое утро и каждый вечер из балагана огромный котел лекарственного чая, и широколобый лежа выпивал его. На альпийских лугах жить прекрасно. Нигде в мире нет такой вкусной, многообразной и жирной травы. Но плохо одно. После сильного града травы и кусты до того холодеют, что язык перестает чувствовать ядовитость растения или листика, которую обычно животные хорошо чувствуют. И если даже случайно потащат в рот, тут же сбрасывают с языка. Но после сильного града... Растения леденеют, и язык ошибается. Так и случилось с Широколобом, но он был сильным от природы, и Бордуша спас его. Широколобый не знал, что старший пастух уже предложил его прирезать, но Бордуша взялся его вылечить и, в конце концов, отпоил его своим лекарственным чаем. И Широколобый никогда не забывал, как далеко приходилось идти Бордуше,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 Широколобый почуял, что вонь дороги исчезла, и появился запах крови. «Оказывается, долгая вонь кончается кровью», — подумал он. «Да, это был запах крови». Широколобый его хорошо знал, потому что видел кровь животных, разорванных хищниками, и видел кровь хищников, разорванных его рогами. Но вместе с этим запахом крови усилился запах моря, потому что бойня была расположена над морем. И с какой-то странной тревогой Широколобый ощущал, как в него входят два соленых запаха — запах крови и запах свободы. Но он еще ничего не мог понять. Спереди раздавался какой-то беспрерывный неприятный грохот, из этого неприятного грохота время от времени вываливался еще более неприятный костяной стук. Широколобый ясно понимал, что они еще не приехали в деревню, потому что между деревней и воняющей дорогой должна быть дорога, которая не воняет. Так было, когда они выехали из Чигема. Был большой кусок невоняющей дороги. Значит... Перед новой деревней кусок невоняющей дороги должен повториться. Раз его нет, значит, они еще не в деревне. Тогда где? Но тут Бардуша влез в кузов и стал развязывать веревки, которыми были спутаны его ноги. Широколобый как-то растерялся, поняв, что раз снимают веревки, значит, они куда-то приехали, где ему надо будет сходить» пастух отбросил снятые веревки и легонько потрепал его по шее, и широколобому это сейчас было очень приятно. Его тревожил этот запах крови и этот чуждый грохот машин, из которого время от времени выпадал костяной стук, мучительно напоминающий что-то знакомое. Здесь было страшно, но рядом с ним был пастух Бордуша, и значит, Разумная сила человека его оберегает, а ему следует только подчиняться ей. Теперь Бардуша более требовательно похлопал его по шее, и это значило, что надо встать. Широколобый поднялся, с трудом передвигая затекшими ногами. Бордуша открыл задний борт...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 Площадка весов была расположена на уровне земли и до того ископычена ногами многочисленных животных, что по виду не отличалась от окружающей земли. Широколобый подумал, что это обыкновенная земля, но когда стал на площадку весов, почувствовал, что она таит в себе неприятную неустойчивость, но он решил терпеть, раз это надо пастуху. «Ничего себе!»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 и он, не зная, о чем сказать, добавил, «Больше на свете нет. Он рог сломал в драке другому буйволу. Понимаешь, рог!» Он почувствовал, что слова его прозвучали неубедительно. Может быть, весовщик даже не знает, что живая природа ничего крепче буйволиных рогов не создавала, Но весовщик почувствовал какой-то излишний напор в словах этого деревенщины и решил на всякий случай не давать ему выхода. — Слушай, ляй-ляй, конференция! Не надо мне сейчас! — сурово оборвал он его. — Мясо есть мясо! Держи квитанцию! Дальше, дальше! — Эх, широколобый, широколобый! — сказал Бардуша. И, шагнув на весы, в последний раз потрепал его по холке. Он повернулся, не оглядываясь, дошел до своего грузовика и сел в кабину, крепко хлопнув дверцей. В это время в ворота бойни въезжала машина с партией коров. Два грузовика осторожно разъезжались, и чегемская машина, выехав на шоссе, свернула направо и, набирая скорость, двинулась в сторону Чегема все еще стоя на площадке весов чувствуя своей могучей тяжестью ее колеблющуюся поверхность широколобый понял что это мост такое ощущение всегда вызывали мосты но где река и куда ведет этот мост открыв ворота узкого дощатого коридора рабойник бой не загнал туда широколобова Широколобы увидел перед собой десятка два коров, которые стояли, плотно прижавшись друг к другу, то и дело вздрагивая и вытягивая головы. Взглянув на выражение их глаз, он вспомнил, что такое же выражение глаз он встречал у животных в лесу, когда они чувствуют близость хищника или им кажется, что хищник близок. В ноздри ударил густой запах крови, но запах моря доносился с прежней силой. Из этого он понял, что, войдя в этот узкий коридор, он приблизился к невидимой крови, но не удалился от моря. И снова сквозь грохот каких-то машин Широколобый услышал неприятный костяной стук, теперь гораздо более отчетливо вываливающийся из этого грохота. Грохот машин был бессмысленный, потому что мертвый. Костяной стук имел смысл» потому что был живой и означал живую боль. Теперь он вспомнил, где и когда он слышал этот костяной стук. Как-то зимой они всем стадом проходили по обледенелому мосту, и одна буйволица поскользнулась и с таким вот костяным стуком рухнула на мост. И теперь, помимо его воли, что-то страшное вырисовывалось в сознании. Сначала они почему-то падают, а потом кровь. Так оно и было на самом деле. Несколько коров впускали в первый отсек, работник бойни подносил к губам животного ручку с металлическим наконечником, включал ток, и животное, оглушенное электрическим разрядом, падало на деревянный помост. Тут ему перерезали глотку, подцепляли на крюк, который тащил его через весь цех, где рабочие, как на конвейере, поочередно обрабатывали тушу. Несмотря на ужас и беспокойство, внушаемые этим костяным стуком, Широколобый твердо верил, что за ним должен прийти пастух Бордуша. Он уведет его отсюда. Широколобый несколько раз оглядывался, но пастуха не было видно. Однако он твердо продолжал верить, что пастух придет, именно потому, что здесь так плохо и в таком плохом месте, он его долго не может держать. Он снова всмотрелся в дергающуюся массу сцепившихся взволнованных коров и заметил, что многие из них стараются повыше вытянуть головы, чтобы увидеть то страшное, что, как они догадывались, здесь происходит». И, смутно догадываясь о том страшном, что здесь происходит, они все-таки любопытствовали отдельно от страха и даже испуганно радовались, что это страшное хотя бы в этом мгновение происходит не с ними. И тут вдруг широколобы увидел то, что мысленно и во сне видел много раз. Он увидел лошадь то ли потому, что он слишком всматривался в ближайших коров, то ли потому, что лошадь до этого стояла, опустив голову, но он ее только теперь приметил. Ему показалось, что страшный хозяин этого места до сих пор прятал от него лошадь, а теперь зазевался, и лошадь, вытянув шею и прильнув губами к доскам ограды, внюхивалась в запах моря, и он увидел большой...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 Но желание свободы было столь велико, что Широколобый вывалился наружу, обрушив все доски стены, вбитые между ближайшими столбами. Запах свободы усилился. Но это был большой загон, выстроенный на случай поступления крупных партий скота, которые нельзя сразу обработать. Впереди, метрах в двадцати, виднелась ограда из дубовых досок, и он понял, что ее надо проломить. Остановившись посреди загона, он внюхивался в воздух, чтобы определить, откуда сильнее идет запах моря, чтобы именно в том месте прошибить ограду. Когда он обрушил стену коридора, вслед за ним ринулись коровы, и, пьянее от радости, с бестолковым мычанием стали носиться взад-вперед. Лошадь заржала и галопом пустилась вдоль загона. На шум собрались те работники бойни, которые были во дворе. Прильнув к забору, они ждали, что будет дальше. Растерявшийся был и весовщик, сейчас взял себя в руки. Он решил, что если буйвола вернуть первым в коридор, порядок будет легко восстановить. За долгое время работы на бойне, всегда видя перед собой растерянных и покорных животных, он не испытывал никакого страха перед буйволом.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 Снова поймав ноздрями место в заборе, которое было поближе к морю, он рысью пошел на него и, одним ударом проломив, очутился во дворе бойни. Верхняя поперечина обрушившейся части забора каким-то образом застряла у него между рогами. Он брезгливо тряхнул головой, но она еще крепче засела между рогами. Тогда он с такой яростью мотнул головой, что доска, взлетев метров на десять, упала за его спиной. Именно в это мгновение главный инженер Бойни, еще ничего не знавший о происшествии, случайно подняв над столом тяжелую похмельную голову, увидел, как перед окном его кабинета, расположенного на третьем этаже, беззвучно поднялась большая доска, остановилась, словно раздумывая, как ей быть дальше, а потом, медленно разворачиваясь, пошла вниз, самозванно имитируя какую-то фигуру высшего пилотажа. Главный инженер накануне крепко выпил и сейчас мрачно поздравил себя с первой алкогольной галлюцинацией. «Нельзя ж так пить!» Как и все пьющие в такие минуты с ненавистью подумал он о себе. «Я уже не молодой, а все хорохорюсь, хорохорюсь». И тут к нему в кабинет влетела секретарша и задребезжала. «Георгий Лаврентич, Буйвол взбесился!» Раздраженный своим собственным состоянием и этим крикливым вторжением он вскочил. «Запретить!» — воскликнул он от неожиданности. «То есть как взбесился?» Он ранил весовщика и разбил загон. Может, в милицию позвонить? Главный инженер подбежал к окну, увидел мечущихся в загоне коров, людей, уносящих раненого весовщика, пролом в заборе и, главное, большую доску, лежавшую посреди загона. Да, это была, безусловно, она. Та самая. Зачем милицию? Сказал он неожиданно спокойным голосом.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 Доворот было всего метров двадцать, и надо было как можно быстрее набирать конечную скорость. Черный ураган весом в тонну гулко врезался в створку ворот и сильно погнул ее. Он снова отбежал, нацелился и, напружинившись, помчался. На этот раз удар был такой силой, что широколобы от сотрясения на миг потерял сознание. Створка вырвалась из петель.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 И поплыл. Через двадцать минут машина скорой помощи въехала во двор Бойни, весовщика с пробитой насквозь ляжкой положили на носилки и увезли как героического матадора. Коров и одинокую лошадь снова загнали в узкий коридор, пролом которого уже был заделан. Но работники Бойни не скоро успокоились. Многие стояли у разбитых железных ворот и смотрели на буйвола, уплывающего все дальше и дальше. Старый забойщик Месроп не уставал всем рассказывать, что сорок лет тому назад было подобное происшествие. Только тогда буйвол не в море ушел, а пробил деревянные ворота, ведущие в город, и, пробежав по всем улицам, выбежал в горы и скрылся в лесах. При этом, указывая на главные ворота, он раздраженно пояснял, что ворота тогда стояли там, где сейчас находится вахтерская, а вахтерской тогда вообще не было. Не было не вполне ясно, что он хотел этим сказать. То ли то, что бойня стала учреждением более важным, и потому понадобилось теперь помещение для вахты, то ли дело в том, что мясо превратилось в стратегический товар,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 Так как в обязанности председателя рыболовецкого колхоза не входили ловля и отстрел плавающих в море буйволов, он отхлопотал у главного инженера две буйволиные ляжки. Главный инженер дал согласие, и высокие стороны на этом договорились. У председателя рыбколхоза теперь была задача, можно сказать, тройной сложности. Найти рыбаков, которые сейчас не в море, что было сравнительно легко, но при этом, чтобы они были трезвы. И тут задача мгновенно приобретала головоломную сложность. И, наконец, один из них должен был уметь стрелять. Здесь просто надо было надеяться на везение. Председатель, можно сказать, перенюхав оставшихся рыбаков, наконец остановился на двух. Они были в самом деле трезвыми, и один из них баловался охотой и имел охотничий карабин. Но именно потому, что они были трезвы, рыбаки вели себя заносчиво и капризно. Но вот часа через три все уладили, и моторная лодка отчалила от причала и пошла в открытое море. Тот, что был с карабином, Сидел на передней банке и, глядя на далекую черную точку буйволиной головы, заранее волновался. Он знал, что буйвол ранил весовщика бойни. Свобода — это когда в жаркий летний день много воды. Широколобый плыл и плыл. Самое великое свойство души — доброта.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 первым вырвавшийся оттуда, где лошади плачут, и хорошо, что буйволы хранят память о нем. Кто его знает? Решился бы Широколобый на все, на что решился, если бы не знал, что уже был однажды непокорный храбрец. Проплыв километра три прямо в открытое море, Широколобый, подчиняясь могучему инстинкту дома, стал постепенно сворачивать налево, и теперь, если бы по линии его пути провести прямую, она бы пересекла море и вышла к Чегемским Нагорьям. Он чувствовал, что плыть ему долго, остаток дня и всю ночь, но его пронизывала великая радость. Он знал, что выйдет на берег как раз в том месте, где давно-давно...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 Кругом была свобода, и внутри Широколобого была свобода, и от этого ему было хорошо-хорошо. И тут он вспомнил о сонливом крепыше. Широколобый, улыбаясь про себя, представил, что бы случилось с сонливым крепышом в море, если он застрял в маленьком чегемском ручье. «Пожалуй, там, где в море потонет сонливый крепыш», Его на берег не выволокут и десять буйволов. Чайка, издали приняв рогатую голову широколобова за большую корягу, удобную для отдыха, легко спикировала на нее и уселась между его рогами. Прекрасно, — подумал Широколобый. Посмотрим, как белые морские вороны выклевывают из головы клещей. Интересно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 что при таком смехотворном соотношении сил и беспокоиться было нечего. Однако, когда шум мотора усилился, чайка слетела с его головы и отлетела в сторону. Он посмотрел на чайку и подумал, «Птица всегда отлетает, когда приближается человек». А буйвол? Буйволу отлетать было бы неудобно, даже если бы он был крылатый. Он еще раз взглянул на чайку, кружившуюся над водой, и подумал. Морская ворона лучше владеет своими крыльями, чем сухопутная. Почему? Сам себе ответил. Местность, где она живет. В море нету деревьев, чтобы то и дело садиться отдыхать. Значит, крылья должны птицу хорошо и долго держать в воздухе. Когда до Буйвола оставалось метров пятнадцать, тот, что сидел на моторе, выключил его. Лодка по инерции продолжала идти вперед. Она шла гораздо быстрее, чем плыл Буйвол. — Если я его не убью с первого выстрела, — сказал в полголоса тот, что был с карабином, — сразу же включай мотор, а то набросится. — Знаю, без тебя, — сказал тот, что сидел на руле. Тот, что был с карабином, заметно волновался. Когда лодка поравнялась с широколобом, он приподнял карабин и тщательно прицелился в пяти метрах от головы буйвола. Когда он поднял карабин, широколобый смутно вспомнил, что эта железная палка имеет какое-то опасное предназначение. Но свобода была такая огромная и прекрасная. А люди в лодке были такими ничтожными, что широколобому всю жизнь не ленившемуся думать и вспоминать, сейчас было лень вспоминать. Человек тщательно прицелился, но не нажимал спускового крючка, пока нос лодки не опередил головы буйвола. Так, предусмотрительно сообразил он, будет безопасней удирать если он не убьет буйвола одним выстрелом. Он выстрелил, но Широколобый уже не услышал выстрела, потому что пуля, влетевшая в его ухо, влетела раньше, чем дошел до него звук. Через пять минут рыбаки, окрутив веревкой рога Широколобого, Намотали оба конца на заднюю банку и крепко привязали их. Тот, кто сидел на руле, дернул шнур, и мотор включился. Лодка пошла вперед, веревка натянулась, и лодка остановилась и даже пошла назад, словно широколобый в последний миг ожил и перетянул ее. Но лодка снова сдвинулась вперед и пошла хотя тяжелое тело буйвола сильно тормозило ход. Чайка, отлетевшая после выстрела, увидев, что рыбаки волочат за лодкой то, на чем сидела она, почувствовала себя обокраденной и, подлетев к лодке, сверху притормаживая крыльями, некоторое время вглядывалась в голову Широколобова Она давно заметила, что рыбаки часто увозят из моря выброшенные реками бревные и коряги. Решив, что это такой же обычный случай, она решительно взмахнула крыльями и отлетела. Сделав осторожный полукруг, лодка повернула в сторону бойни. — Председатель сказал, что если мы его привезем, бойня выдаст ляжку, — сказал тот, что сидел с карабином. Он сказал, что мы разделим ее на троих. «Если не обманет», — сказал тот, что сидел на руле. «Не должен обмануть», — сказал тот, что сидел с карабином. Мы все же жизнью рисковали. Он меня, знаешь, сколько уговаривал? Если бы не это, я бы уже веселился у Еремеевны. «Успеешь», — сказал тот, что сидел на руле. «Еще не вечер». «Здорово тормозит» сказал тот что сидел с карабином полхода забирает еще бы сказал тот что сидел на руле такая зверюга дай бог а что махнем в город сказал тот что сидел с карабином мясо загоним месяц пей не хочу а этим скажем что не нашли ушел ух ты ух ты какой умник! сказал тот, что сидел на руле. Слабо, сказал тот, что сидел с карабином. Дубина, сказал тот, что сидел на руле. Нас же с берега видят, как на ладони. А сказал тот, что сидел с карабином. Бе, сказал тот, что сидел на руле, не думай, что ты умнее других. Предзакатное море переливалось розово-сиреневыми бликами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 примеряющем свете закатного солнца. И это же солнце озаряло могучую голову широколобова и горело в его открытых, прямых, немигающих глазах. Со стороны могло показаться, что буйвол плывет и плывет, догоняет и догоняет моторную лодку, но со стороны некому было посмотреть. Да и нет в этом мире сторонних.